Глава десятая. От лица Стаса. Телефон зазвонил в два часа ночи. Я сразу проснулся. Такие звонки никогда не приносят хороших новостей. «Алло? Стас?» Голос Светы дрожал так сильно, что я сначала не узнал его. «Стас, помоги! Маша, она...» В трубке послышались рыдания. «Света, что случилось?» Я вскочил с кровати. «Маша! Моя дочь! В реанимации! Сердце остановилось!» Она захлебывалась слезами. «Я не знаю, что делать. Врачи говорят...» «Где вы?» — перебил я, уже натягивая одежду. «Областная больница! Детская реанимация!» «Еду! Держись!» Я бросил трубку и выбежал из дома. До больницы полчаса езды, но я домчал за 15 минут, нарушив все правила и едва не попав в аварию дважды. «Детская реанимация!» Коридор полный отчаяния. Родители, которые молятся, чтобы их дети выжили. Я увидел Свету сразу. Она сидела на скамейке, обхватив голову руками, и тихо раскачивалась из стороны в сторону. Рядом стоял Саша, бледный, испуганный, прижимавшийся к маме. «Света!» — позвал я. Она подняла голову, лицо было опухшим от слез, глаза красные, волосы растрепанные. «Стас!» — прошептала она. Она умирает. Моя девочка умирает. Боль скрутила изнутри. В горле встал комок, который не давал дышать. Это была моя дочь. Дочь, которую я видел только один раз. И она могла умереть. «Мама!» тихо сказал Саша. «А папа придет к Маше?» «Папа! Он не знал, что я здесь. Что я его отец. Света! Сел я рядом с ней. Расскажи, что случилось?» Она проснулась и сказала, что больно. Света говорила, захлебываясь слезами. А потом упала и не дышала. Я вызвала скорую. А они говорят, что поздно, что сердце слишком слабое. Где врач? Я посмотрела на двери реанимации. За ней была моя четырехлетняя дочь, которая боролась за жизнь. А что врачи говорят? Какие шансы? Никаких, прошептала Света. Говорят, нужна срочная операция, но но денег нет. А без операции она не выживет. Какая операция? Сколько стоит? Полтора миллиона, плюс реабилитация. Света закрыла лицо руками. Где мне взять полтора миллиона за одну ночь? У меня есть, сказал я. Что? Она подняла голову. Деньги. У меня есть деньги. Зачем ты будешь платить за чужого ребенка? В ее голосе прозвучала горечь. «Потому что это не чужой ребенок, сказал я тихо. «Это моя дочь. И не говори ничего. Я все знаю. Ты правильно сделала, что позвонила». Света замолчала. Саша смотрел на нас большими глазами. «Света, я все знаю. Знаю, что ты никому не изменяла». «Теперь знаешь», — горько усмехнулась она. «Через пять лет». «Я объясню потом. Сейчас главная Маша. Где заведующий отделением?» Я встал и пошел к посту медсестер. «Мне нужен заведующий кардиохирургическим отделением. Срочно!» «А вы кто?» «Отец Маши Ветровой». Через 10 минут ко мне вышел врач лет 50 с усталым лицом. «Володин Семен Викторович», — представился он. «Заведующий отделением». «Стас Ветров. Отец девочки». «Понятно. Ситуация критическая. Нужна немедленная операция». Но она очень дорогая и сложная. Сколько? Полтора миллиона за операцию. Состояние запущенное потребуется более сложное вмешательство, чем планировалось ранее. Плюс послеоперационное лечение еще миллион. Хорошо. Когда можете начать? Вы располагаете такой суммой? Удивился врач. Да. Когда операция? Сейчас подготовим. Но должен предупредить, шансы 50 на 50. Ребенок очень слаб. «Пятьдесят на пятьдесят. Половина вероятности, что моя дочь не выживет. Делайте все, что можете». «Хорошо. Пройдите в кассу, оформите документы». Я вернулся к Свете, и она все так же сидела на скамейке, обнимая Сашу. Света, операцию будут делать. Сейчас». «Что?» — она вскочила. «Но денег я оплатил. Все оплатил». «Зачем?» — в ее глазах была не благодарность, а злость. «Зачем ты это делаешь?» «Потому что люблю ее. Потому что это мой ребенок». «Любишь?» — взорвалась Света. «Ты ее бросил, когда она была в животе. Пять лет не интересовался мной. А теперь любишь?» «Света?» «Нет». Она кричала, и все в коридоре оборачивались. «Не смей говорить про любовь. Где ты был, когда она болела? Где ты был, когда я одна водила ее по врачам? Где был, когда она спрашивала про папу?» Каждое ее слово резало как нож, потому что она была права. Я не знал. Не знал или не хотел знать? Слезы текли по ее щекам ручьем. «Ты мог найти нас, мог узнать, но не хотел!» «Света, я думал, ты думал, что я шлюха!» — закричала она. «Думал, что я изменила тебе и не удосужился проверить!» Саша заплакал от маминого крика. «Мама, не кричи!» попросил он. Света взяла сына на руки и прижала к себе. «Извини, солнышко, мама просто расстроилась». «А дядя правда наш папа?» — спросил мальчик. Света посмотрела на меня. В ее глазах была такая ненависть, что сердце сжалось. «Да», — сказала она тихо. «Это ваш отец, тот, который вас бросил». «Света, пожалуйста, не смей!» — она отвернулась от меня. «Не смей просить прощения! Пять лет, Стас!» «Пять лет я одна, а теперь ты появляешься с деньгами и думаешь, что это все исправит?» «Я не думаю, что это все исправит». «А что ты думаешь?» — она повернулась ко мне. «Что купишь нас? Что оплатишь операцию, и мы будем благодарны?» «Я думаю о том, что моя дочь умирает», — сказал я жестко, — «и хочу ее спасти». «Твоя дочь?» — зло рассмеялась Света. «У тебя нет дочери, у тебя есть только деньги». Удар был болезненным, но справедливым. «Света, я знаю, что не имею права...» «Не имеешь», — подтвердила она. «Никакого права ни на нее, ни на него!» Она прижала к себе Сашу. «Это мои дети, только мои. Но и мои тоже нет!» — она встала. «Отец — это не тот, кто зачал...» Отец – это тот, кто рядом, кто растит, воспитывает, любит. А ты где был? Я молчал, потому что нечего было ответить. Ветровые позвала медсестра. Девочку везут в операционную. Из реанимации вывезли каталку. На ней лежала крошечная фигурка под белой простыней. Моя дочь, маленькая, беззащитная, с трубками в носу. Света кинулась к каталке. Машенька, шептала она. «Мамочка здесь! Все будет хорошо! Ты слышишь? Все будет хорошо!» Девочка не отвечала. Глаза закрыты, лицо бледное, как мел. «Можно мне? Можно ее поцеловать?» Спросил я у врача. «Быстро!» Я наклонился к дочери и поцеловал ее в лоб. Кожа была холодной. «Держись, малышка!» Прошептал я. «Папа здесь!» «Папа рядом!» Каталку увезли, а мы остались в коридоре. Я, Света с Сашей. и несколько других родителей, которые тоже ждали. «Идите домой», — сказала Света, не глядя на меня. «Нечего вам здесь сделать. Я останусь». «Зачем?» «Потому что это моя дочь, и я хочу быть рядом, когда она будет выезжать из операционной». «Ей все равно», — горько сказала Света. «Она тебя не знает». «Но я ее знаю. Теперь знаю». Света молчала, укачивая заснувшего Сашу. «Света», — сказал я тихо, — «я понимаю, что не имею права просить прощения, понимаю, что заслуживаю твою ненависть, но позволь мне хотя бы быть здесь, рядом с вами». «Зачем?» — она, наконец, посмотрела на меня. «Зачем тебе это? У тебя своя жизнь, свои планы. У меня больше ничего нет», — признался я. «После того, что я узнал...» У меня больше нет ничего, кроме желания исправить хоть что-то. Время не вернешь? Знаю, но могу попытаться стать отцом, которого заслуживают мои дети. Поздно. Не поздно, пока они живы, — сказал я. Не поздно, пока есть шанс. Света замолчала. Мы сидели в коридоре и ждали. Операция длилась уже три часа. Каждая минута казалась вечностью. «А если она не выживет?» Вдруг спросила Света шепотом. «Выживет», — сказал я твердо. «Обязательно выживет». «Откуда ты знаешь?» «Потому что она борец, как ее мама». Света посмотрела на меня удивленно. «Ты пять лет боролась одна», — продолжил я. «Растила двоих детей, работала на трех работах, спасала дочь. Такая сильная женщина не может родить слабого ребенка». «Я не сильная». — прошептала она. — Я просто не имела права сдаться. — Вот именно. И Маша тоже не сдастся. Пока она оставалась в клинике, я отвез Сашу домой, передал бабушке, опухшей от слез. Она даже ничего мне не сказала. — Пойдем, Сашенька, пойдем. Я оладушками покормлю. — А Маша? Она вернется? — Конечно, вернется. Я вытер слезы рукавом, кинулся обратно в машину, ехать в больницу. А потом часы ожидания. Мучительные часы, пока Света качалась из стороны в сторону, бледная как мел и молилась. А я молчал, застывший от ужаса. «Не дай бог, с малышкой что-то случится». В шесть утра из операционной вышел хирург, усталый, но с облегчением на лице. «Операция прошла успешно», — сказал он. Девочка в реанимации, но опасность миновала. Света зарыдала от облегчения, а я почувствовал, как с души свалился огромный камень. «Моя дочь будет жить». «Когда ее можно будет увидеть?» — спросил я. «Завтра. Сегодня она будет спать». «Спасибо», — сказала Света врачу. «Спасибо вам огромное!» Когда врач ушел, мы остались одни. «Она будет жить». сказала Света, вытирая слезы. «Моя девочка будет жить!» «Наша девочка!» — поправил я тихо. Она посмотрела на меня. Ненависти в глазах стало меньше. Но прощения все еще не было. «Не думай, что это что-то меняет», — сказала она. «Да, ты оплатила операцию, и я благодарна. Но это не делает тебя отцом, знаю. Отцом нужно стать, заслужить это право». «А если я не дам тебе такого шанса?» «Тогда буду просить, долго, упорно, пока не поверишь, что я изменился». Света молчала долго. «Посмотрим», — сказала она наконец. «Посмотрим, на что ты способен». Это было не прощение, это был шанс. И я использую его, обязательно использую, потому что теперь у меня есть самое важное в жизни — дети, которых нужно любить. и женщина, которая должна простить меня».